«Дима. Шурум-бурум в подъезде начался в 3.40. Дима, вопреки теории, что мужчины после секса вырубаются мгновенно, заснуть не мог. Лежал, машинально поглаживал теплое Надюхина плечо, вспоминал, размышлял. Ему обязательно нужно было принять решение. Хотя бы для себя самого». да. Квартира Сладковой, где он побывал нынешним вечером, оставляла странное впечатление. Не было в ней единого стиля, не было логики. Общий бардак, зато все документы в аккуратных папочках. Одежда, белье вперемешку, на кухне вонь, зато досье на врагов идеально оформлено. Очень подозрительно. Кажется, в квартире Чикатило подобный дисбаланс обнаруживали или другого изверга, мозгаза или головку, Дима точно не помнил. Одна беда, сколько не напрягал Полуяна в память, ни одного примера, чтобы в роли маньяка выступала женщина, припомнить не мог. Бабы они из ревности убить могут, или из-за денег, но пестовать месть долгие годы, нанимать исполнителя, чтобы рассчитаться за школьные обиды, экзальтированная людмила на своем огромном лимузине и в туфлях на безразмерных каблуках ведет переговоры с наемным убийцей обрисовывает задание вручает аванс что-то с трудом верится хотя возможно он просто не разбирается в женской психологии сколько вон лет на дюху за простушку клушу считал а та, оказывается и машины угоняла и человек спасла И Степан, хотя немало годков миновало, до сих пор на нее облизывается. Может, и Людмила совсем другая, чем кажется на первый взгляд. И под личиной богатой простушки действительно скрывается хладнокровная убийца. «Утро вечера мудренее», — решил, наконец, Полуянов, — «завтра еще по мозгу». И только взялся внушать себе, что руки-ноги тяжелые, как в подъезде началось черти что. Сначала забарабанили в дверь, кажется, в соседнюю. Стук сопровождался возмущенными возгласами, причем народ, похоже, пребывал. Сначала лишь пара женщин бухтела, потом их голоса разбавили мужские басы. Полуянов попытался подушкой накрыться, но хулиганство в подъезде лишь нарастало. Тогда он, чертыхнувшись, впрыгнул в джинсы, и отправился разгонять дебоширов. И явился равнёхонько в тот момент, когда сонный и злой Пётр Петрович, сосед с нижнего этажа, пытался подцепить стамеской дверь Ленкиной квартиры, а та трещала, но пока не поддавалась. «Ты чего, сдурел?» — напустился на соседа Полуянов и мгновенно нарвался на матерную тираду, из которой следовало, что этот сожитель, алкаш, лихадней окончательно офигел. Заливает соседи снизу. Причем краны, похоже, открыты и на кухне, и в ванной. А на звонки такой раз такой гад не отвечает и дверь не открывает. Опять, наверное, Сволч нажирался до поросячего визга, и сколько это будет продолжаться неизвестно, и кто будет платить за ремонт тоже и почему его вообще не выселили отсюда к чертовой бабушке, раз он тут не прописан. Димина сердце ёкнуло. Со Степаном они расстались всего пару часов назад. И тот был трезвым, а к стекло, пить явно не планировал и вообще не производил впечатления алканавта. Полуянов оттеснил бестолково мечущегося со стамизка Петровича. «Не умеешь, не берись, давай я». Очень быстро, уже второй раз за эти сутки, распахнул дверь в чужую квартиру, теперь ударом ноги, и тут же отпрыгнул, потому что оттуда хлынули потоки воды. «Тёплое», — машинально отметил Полуянов. «Ну, козёл, что творит изверг? Погибла моя квартира!» — запрочитал за его спиной сосед. А Дима, не заботясь о Надькином недавнем подарке, роскошных пушистых тапчикх ринулся внутрь и нашел Степана в переполненной в водах лещет через край войне тот лежал недвижим глаза бездумно уставились в потолок правая рука сведена с судогой и вцепилась в кромку а на полу в водовороте воды колышется полупустая бутылка Дима пораженный застыл на пороге А Петрович за его спиной философски протянул. — Да, фиг я теперь с него за ремонт стрясу.